Как уберечь ребенка от суицида? Мальчик покончил с собой, узнав о смерти рок звезды своего кумира. Двое влюбленных спрыгнули с крыши, держась за руки. Девочка наглоталась таблеток после ссоры с матерью. Зачастую это происходит не где-нибудь, не в виртуальном пространстве, а совсем рядом в школе, где учатся наши дети, в соседнем доме, в семье знакомых. Что же происходит с нашими детьми, и как уберечь их от попытки суицида? Глубинные причины Подростковых суицидов в России с каждым годом становится больше, причем по статистике среди детей из благополучных семей доля самоубийств выше. Это одна из самых тяжелых и болезненных для родителей тем. Множество случаев, о которых мы читаем в СМИ и слышим от знакомых, будоражат воображение и вызывают сильную тревогу. Родители даже думать об этом боятся, а уж тем более говорить. На выручку приходят устоявшиеся убеждения, которые успокаивают и приносят временное утешение. Например, что суицид совершают только люди с психическими отклонениями. Или что у самоубийства всегда есть конкретная причина. Или что человек, открыто заявляющий о своем намерении покончить с собой, на самом деле такого не сделает. Но это все лишь мифы. Если в поведении ребенка нас что-то настораживает, надо немедленно обращаться к специалисту. Анализируя, что толкает детей на суицид, как правило, называют не причины, а поводы, очевидные, событийные, те, что лежат на поверхности. Смерть близкого человека, изнасилование, незапланированная беременность, конфликты с родителями и в школе, незданный экзамен, неразделенная любовь. С причинами все гораздо сложнее. Я бы выделила три весомые причины. Это кризис подросткового возраста, дефицит любви и внимания, отсутствие опыта фрустрации. Кризис подросткового возраста Американский психолог Стэнли Холл называл подростковый возраст периодом бурь и натиска. Это один из самых острых и длительных жизненных кризисов. Стремительные перемены, происходящие с ребенком, обескураживают родителей, ставят в тупик, а порой просто приводят в отчаяние. Обычно мягкий, послушный и ласковый, он в одночасье становится абсолютно неуправляемым, необузданным, жестким, нетерпимым, превращается в ходячий конфликт. В его организме конфликтует все совсем и на физиологическом уровне, и на психологическом. Его кости, мышцы, сосуды, сердце растут неравномерно, как следствие, частые головокружения, слабость, перепады давления. Эндокринная система спорит с нервной, гормоны играют, сексуальная энергия бьет через край, настроение скачет от слез к эйфории и обратно. Стремясь доказать, что он уже взрослый, подросток намеренно обостряет противоречия, отстаивает свои права, Свою независимость не терпит, когда вторгаются в его личное пространство. Одним словом, он самоутверждается на каждом сантиметре и по любому поводу. Даже мельком брошенный взгляд на СМС в его телефоне может вызвать бурную и затяжную ссору. Подростки многого хотят, но пока мало что могут. Это время мощного эмоционального подъема, который сопровождается внутренней неустойчивостью, нарушением психологического равновесия. Отсюда упрямство, негативизм, своеволие, протест, демонстративное непослушание. Им свойственны ощущения беспомощности. Ты не можешь контролировать жизнь, от тебя ничего не зависит. Безнадежности, когда будущее не предвещает ничего хорошего. Скачущая самооценка, закомплексованность. Все это вгоняет в депрессию, апатию, и агрессия и злость направляются уже не против других людей, а вовнутрь, против себя. Фантазии о смерти Мысли о самоубийстве тесно связаны у подростков с ощущением бессмысленности жизни, внутренней пустоты. Они часто чувствуют себя ненужными, потерянными, даже никчемными. Пропадает ощущение удовольствия, радости, счастья, так необходимое каждому. Ничего не интересно. Ни фильмы, ни игры, ни прогулки с друзьями. Нет энергии, жизненных сил для активных действий. Нет желаний, нет никаких внятных целей, ничего не увлекает. Мотивация достижения отсутствует, нечего больше хотеть, жизнь кажется пресной. Чтобы заполнить внутреннюю пустоту, ощутить радость, полноту жизни, повысить градус удовольствия, нужен стимул и посильнее. И тогда в ход идут гонки на машинах, искусственные добавки и эмоциональные стимуляторы, алкоголь и наркотики. Некоторые режут себе руки, чтобы почувствовать боль, только так они ощущают себя живыми. Все это зачастую заканчивается трагически. ДЕФИЦИТ ЛЮБВИ И ВНИМАНИЯ Нам, родителям, трудно принять этого нового ребенка с его претензиями на взрослость, независимость, нарочитой грубостью, демонстративной неряшливостью. И в конце концов мы теряем самообладание, отвечаем агрессией, начинаем вести себя слишком жестко. В комнате убрал «На кого ты похож?» Чтобы в десять уже был в постели. При этом нас тоже может кидать из крайности в крайность. Подросток угрожает уйти из дома, бросить школу, мы сдаем назад. Молча терпим какое-то время, а когда терпение лопается, обрушиваем на него полный набор воспитательных мер. Все запреты скопом. Он отвечает новыми протестами. Мы снова стараемся его не трогать, получается замкнутый круг. Порой родители объявляют войну своим бьющимся за самостоятельность детям. Казалось бы, невинный на первый взгляд эпизод. Мама почувствовала, что от ее 15-летней дочери после встречи с друзьями пахнет алкоголем. Она возмутилась, накричала на девочку и запретила неделю выходить из дома по вечерам. «Я сказала водителю, чтобы после уроков сразу привозил тебя домой. И чтобы из дома ни шагу!» На что дочь пригрозила. «Ты все равно меня не удержишь». И после очередной безуспешной попытки сбежать, выбросилась из окна. Ребенку кажется, что им никто не интересуется, его никто не понимает. Он будто в кольце врагов и обвиняет нас. «Вы меня не любите, и я вас ненавижу». Но на самом деле он хочет убедиться в том, что его любят независимо ни от чего. От результатов учебы, вызывающего поведения, от того, есть у него на лице прыщи или нет. Вспоминается фильм Андрея Звягинцева «Не любовь», в котором мальчик ушел из дома. Но родители обнаружили это только на вторые сутки, потому что папа жил отдельно, а мама и ребенок не пересекались физически. Мама приходила поздно, даже не заглядывала в комнату сына, уверенная, что он уже спит а утром просыпалась к полудню, когда мальчик уже должен быть в школе и погружалась в свои дела. Мы редко задумываемся о том, что происходит с нашим ребенком, чем вызваны эти жуткие перепады настроения, и что самое печальное, не принимаем всерьез проблемы, волнующие наших детей, обесцениваем их. Сыну объявили бойкот в школе? Не переживай, будут у тебя еще друзья. Мальчик, который нравится дочери, ушел к другой девочке? Да еще сто раз влюбишься, вся жизнь впереди. Нам даже в голову не приходит, что вся эта ерунда ребенку кажется концом света. Отсутствие опыта фрустрации. Эта проблема особенно остро стоит в благополучных семьях. Здесь дети растут как тепличные растения. У состоятельных родителей есть все возможности защитить ребенка от житейских бурь, неприятных ситуаций, грубости, несправедливости или насилия. Мы целенаправленно создаем для детей максимально комфортную, бесконфликтную среду, Причем зачастую, увы, в атмосфере вседозволенности и полной безнаказанности. Раньше говорили «жизнь научит», «закалит характер». Но у благополучных детей практически нет возможности учиться жизни и закаляться. Им не приходится ждать, терпеть, преодолевать, добиваться. Мы отслеживаем каждый их шаг, пытаемся все за них предусмотреть. В результате дети не готовы к реальной жизни, к неприятным сюрпризам и разочарованиям. У них отсутствуют навыки саморегуляции, Конструктивные способы совладать со стрессом, и потому они крайне болезненно переживают любую неудачу, отказ, запрет, ограничение, возводя это в ранг настоящей трагедии. По статистике, мысли о суициде возникают у каждого пятого подростка. Но ведь не каждый пятый покончил жизнь самоубийством. Большинство подростков умереть не хотят, они просто не в силах справиться с тем, что приносит им эмоциональную и физическую боль. Подчас суицид кажется им единственным выходом. Решением всех проблем, спасением от позора, унижения, наказания, отчаяния, одиночества и разочарования. Всего того, что составляет жизнь, не в самых лучших ее проявлениях. Сигнал ИСОС Попытка суицида — это прежде всего крик о помощи. Дети пытаются нас предупредить, чтобы мы успели их спасти. Один оставит упаковку таблеток на видном месте, чтобы она попалась на глаза взрослым. Другой напишет сообщение настораживающего содержания, позвонит по телефону, сделает запись в соцсетях. Зачастую попытка самоубийства — это желание наказать нас, взрослых, чтобы мы раскаялись в своих поступках. Планируя умереть не до конца, дети уверены, что могут все рассчитать, но часто плохо прогнозируют последствия. Наша задача — успеть уловить и расшифровать сигнал SOS, пока ребенок не сделал последний шаг и демонстративный суицид не превратился в реальный. Поэтому вместо того, чтобы хвататься за голову от его выхода, кричать, злиться, затыкать уши и зажмуривать глаза, надо собраться и стать обостренно внимательными. Иначе мы не услышим сигналы, которые ребенок подсознательно нам посылает. Что должно нас насторожить? Разговоры о смерти. Ребенок то и дело угрожает покончить с собой. «Меня скоро не будет, мне все надоело, лучше умереть». Или размещает предупреждения в интернете, послания, фотографии или обвешивает стены комнаты портретами популярного музыканта, покончившего жизнь самоубийством или погибшего молодым от передозировки наркотиков, и в разговорах постоянно возвращается к этому событию. Резкие изменения в поведении. Ребенок всегда хорошо ел, но вдруг перестает есть. Хорошо спал, теперь не спит. Не пропускал школу, теперь прогуливает. Был домосед, теперь убегает из дома. Всегда обращал внимание на свой внешний вид и вдруг махнул на себя рукой или наоборот стал прихорашиваться «пусть меня запомнят таким», или неожиданно начинает приводить в порядок все свои дела, раздает ценные вещи, выражает благодарность людям, когда-то оказавшим ему помощь, всегда общительный вдруг уходит от контактов с семьей и друзьями. Ребенок может оказаться втянутым в так называемые группы смерти в соцсетях или иные сомнительные интернет-сообщества. Родители замечают, что он постоянно с кем-то чатится в телефоне, не реагируя на окружающих, а потом срывается с места и куда-то бежит, возвращается взбудораженным в перепачканной и рваной одежде. Суицидальная попытка в прошлом. Зачастую дети совершают суицид со второго раза, поэтому очень важно не пропустить и правильно квалифицировать первую попытку. Скажем, у одного странные порезы на руке, а другой проспал целый день, наглотавшись каких-то таблеток. По статистике, чаще всего дети совершают повторную попытку на сотый-сто двадцатый день, значит, в течение года нужно быть максимально бдительными. Случаи суицида в окружении подростка или информация о самоубийствах в СМИ. По статистике, 90% совершивших суицид знали тех, кто или пытался покончить, или покончил с собой. Если кто-то в школе или ребенок наших друзей предпринял попытку суицида, нужно быть очень внимательными к своим детям. Резонансные самоубийства тоже могут привлекать внимание подростков, Например, после того, как в 1987 году в Нью-Джерси самоубийством покончили жизнь четверо подростков, десятки последовали их примеру. 12 из них погибли, причем двое в том же гараже. Саморазрушение Оказавшись в автомобиле, ребенок постоянно подначивает водителя, уговаривает прибавить скорость. Риск попасть в аварию его не пугает, скорее, наоборот, заводит. Он начинает пить, принимать наркотики, смешивать вещества и алкоголь, Участвуют в драках, опасных конфликтах, под воздействием стимуляторов воспринимает реальность искаженно, теряет контроль над собственными действиями. Конечно, родителям не стоит превращаться в параноиков, но знаками такого рода лучше не пренебрегать. Они тревожны сами по себе и говорят о глубоком внутреннем разладе в душе ребенка. Перейти минное поле. Что делать, если мы заметили эти сигналы? Конкретного и универсального совета здесь нет и быть не может. В каждом случае нужно действовать в зависимости от ситуации, отношений с ребенком и быть очень осторожными. Часто слышишь «Читайте дневники своих детей, контролируйте их соцсети». Но многие подростки воспринимают это как грубое нарушение границ. Так можно вовсе потерять контакт с ребенком. Если мы встревожены, попробуем аккуратно с ним поговорить. Если у нас есть сомнения, можно обратиться за советом к специалисту. Наша стратегия должна базироваться на трех золотых правилах – это любовь, границы и свобода. У подростка особенно ярко выражены потребности в том, чтобы любить, быть любимым и ощущать себя частью чего-то большего, чем он сам. Мы должны окружить его любовью и вниманием. Но это не значит, что надо перестать его воспитывать, предоставив полную свободу и ничего от него не требовать. Очерчивая границы, мы учим ребенка ориентироваться в жизни, правильно себя вести в тех или иных ситуациях. А в периметре установленных границ даем свободу. Не цепляемся к тому, почистил он сегодня зубы или нет, в какой цвет покрасил волосы и что на себя надел. Если это не опасно для жизни, значит допустимо. При этом нужно знать, чем ребенок живет, как живет, особенно внимательно отнестись к тому, насколько он доволен своими отношениями с друзьями, своей личной жизнью, что у него происходит на разных фронтах, что из этого его по-настоящему беспокоит, а что не очень. Конечно, в группе рисков в первую очередь более чувствительные и ранимые дети. Поэтому задача родителей, давая детям свободу, формировать и укреплять «я» ребенка, помогать развивать автономию, осознавать свои возможности, свои чувства, свою ответственность. И не игнорировать, не замалчивать тему суицида, а, напротив, говорить о том, что смерть – плохой способ решения проблем. Переходный возраст не отменить, не перескочить. Это испытание для всех, и для детей, и для родителей. Наша задача — создать такую обстановку, чтобы пройти этот период гладко, достойно и без потерь. Мы можем не соглашаться с ребенком, спорить, ограничивать, наказывать его, но он должен знать, что дорог нам, независимо ни от чего, просто потому, что он наш ребенок, и что первый, к кому он может обратиться в кризисный момент, это мы, его семья. Мы всегда рядом.